Часть 46. Катя. Сегодня Новый год. Мы с мамой хлопочем на кухне. Иннокентий Евгеньевич, который сегодня прилетел, сидит в гостиной. Ева практически у него на шее. Она у меня вообще девочка активная, взрослых не боится. Готова взять в оборот любого, кто зазевается. Вот и маминого мужа заставила играть в кукол и лошадок. «Моя фирменная селёдка под шубой уже почти настоялась». Мама с довольным видом заглядывает в холодильник. «Обожаю твою селёдочку». «А как твоё новомодное оливье с индейкой?» «Осталось только заправить». «Пока не буду. Перед самой подачей добавлю соус». «Что за соус?» «Сметанно-яичный с кунжутом». «Боже ж ты мой!» — улыбается мама. И неожиданно спрашивает. «Руслан придёт?» «Я его не звала». «А его надо звать? Тут его семья». «Мама, не начинай». «Даже не думала», — улыбается мама. «Она сегодня в прекрасном настроении. Конечно, её муж приехал, и у них полная идиллия, и ей хочется, чтобы и у меня было так же. Ты снова на его стороне, и это обидно, между прочим». «Неправда, я всегда на твоей стороне, но я вижу, как Руслан старается. Он уже месяц скачет перед тобой на задних лапках. Если человек совершил одну ошибку, одну взвиваюсь я». «Если бы только одну. Ты наслушалась сплетен и ничего не знаешь доподлинно. Я достаточно видела, сама, своими глазами. Такое не забывается, никак не забывается». «Всё забывается», — вздыхает мама. «И юношеский максимализм проходит, а жизнь проходит ещё быстрее и часто не так идеально, как казалось в начале». «Ого, тут философские разговоры!» В дверях появляется Иннокентий Евгеньевич. «Да, мы тут... Ой, надо ребрышки выключить, и пусть настаиваются». Мама бежит к духовке. «И зачем готовить столько еды всего лишь на одну ночь?» – замечаю я. «Как зачем? Чтобы потом доедать?» – восклицает мамин муж. «Нет ничего прекраснее, чем навернуть оливье со вкусом бенгальских огней и кусочками серпантина утром первого января». Мы с мамой смеёмся. «Пора провожать старый год», – говорит она. «Ева там ещё не уснула?» Уже зевает, но не сдается. Подарки от Деда Мороза она уже получила. Ждет, когда мы ее порадуем. Раздается звонок в дверь. «Папа!» — слышим мы, вопль Евы. И она сама влетает на кухню. «Мама, мама, открой дверь, там Дед Мороз пришел!» «Или папа», — говорю я. «Какая разница?» — выдает моя практичная дочь. Они же оба с подарками. Руслан дарит дочке огромную плюшевую пони с разноцветной гривой и хвостом. Ева аж визжит от восторга. Она в последнее время на них просто помешалась. А когда Руслан достает еще один подарок, костюм пони для самой Евы, у нее случается радостная истерика. Вот уж папа угодил подарком. Ева хохочет, скачет и вопит «Иго-го!» У нее теперь есть пони, на которую можно сесть верхом, и сама она превратилась в маленькую лошадку. Счастью нет предела. Мама зовет всех за стол. Это так странно. Всё в моей жизни сейчас, как в дурном сне. Руслан не живёт с нами, но приходит на Новый год. Я не хочу его видеть, но почему-то готовлю его любимый оливье с индейкой. И он сразу замечает этот салат. «Спасибо», — говорит он. Накладывает себе оливье, нюхает его, прикрыв глаза. А потом долго смотрит на меня, каким-то очень печальным взглядом. «Ты даже не представляешь, как я соскучился по твоей еде». Ты готовишь божественно, ни один шеф-повар так не приготовит. У твоей еды особый вкус, дома и счастье. Как высокопарно, фыркаю я. Зато правда, улыбается Руслан и набрасывается на еду. Сметает оливье, ребрышки, селёдку под шубой, от пельменей тоже не отказывается. «Бедняга», — восклицает мама, — совсем оголодал. «Ага, у вас тут всё так вкусно?» Я надеялась, что Руслан поздравит Еву и уйдёт. Ну ладно, пусть поест, раз уж он так истосковался по домашней еде и проваливает. Но он и не думает уходить, и на мои намёки не реагирует. Прямо его выгонять я не решаюсь, сама не знаю почему. Может, мне его жалко. Новый год — семейный праздник, для меня он всегда был таким, и для Руслана тоже. Я знаю, кто-то любит в эту ночь ходить в клубы, отрываться с друзьями, но мы всегда отмечали семьёй, с того самого момента, как наша семья появилась. Кстати, о друзьях. Ближе к полуночи наш лыжный чат активизировался. Поздравления, картинки, фотки. А Богдан написал мне лично. «С наступающим, красотка! Надеюсь, в новом году мы будем видеться чаще, чем в предыдущем». После того, как наступила полночь, его уснула прямо на диване, а мы все притихли. Руслан внезапно ударил себя по лбу и убежал в прихожую. Вернулся, вручил подарочные пакеты моей маме Накенцию Евгеньевичу. «Ох, ну зачем же?» — смутилась мама. «А мы тебе ничего не приготовили. Самый лучший подарок для меня — Новый год в кругу семьи, просто бесценный. Мне он ничего не подарил. И прекрасно. Потому что я тоже не собираюсь ему ничего дарить. Впервые за последние пять лет. Я вообще надеялась, что он не придёт. В последний раз мы виделись три дня назад, на утреннике в детском саду. Вели себя прилично, сидели рядом, во избежание лишнего внимания, но почти не разговаривали. Руслан был каким-то хмурым, только, глядя на Еву, улыбался. На меня же почти не смотрел, лишь спросил про работу, а я ответила какой-то отговоркой. Не стала ему рассказывать, что уволилась из магазина и уже почти получила новую должность. Вот именно, почти. «Ладно, работа администратора у меня, считай, в кармане, и это уже хорошо». Но это немногим лучше продавца. А вот менеджер спортклуба — это круто. Это работа мечты. Только справлюсь ли я? Смогу ли оправдать высокие ожидания Аксёнова? В его команде все такие крутые и опытные. Я чувствую себя полной лохушкой рядом с ними. На первой встрече я всё больше молчала. И терялась. Все обсуждали открытие клуба. Аксёнов требовал креативных предложений, а мне ничего путного в голову не приходило. Поэтому, вернувшись домой... Я обложилась учебниками, но пока что это мало помогает, и я очень волнуюсь. Буду шерстить теорию все праздники до самого выхода на работу, который состоится 5 января. Да, мы выходим так рано, потому что скоро открытие, а у нас еще конь не валялся, так сказал Аксенов. А еще он сказал, что за работу в выходные мы будем получать больше. Если я смогу стать менеджером, у меня будет достойная зарплата». А если в первый месяц Аксёнов поймёт, что толку от меня нет, я отправлюсь за стойку. И прямо сейчас, мне кажется, это наиболее вероятный вариант развития событий. Когда я иду на кухню, чтобы поставить чайник, Руслан идёт за мной и говорит, остановившись в дверях, «У меня для тебя есть подарок». «Спасибо, обойдусь», — бурчу я. И сама понимаю, как по-детски это звучит. А ещё я понимаю, что мне любопытно, что за подарок, что он может мне подарить сейчас, когда мы расстались. И зачем мне что-то дарить? Руслан открывает папку и достает из нее конверт, большой, формата А4, и протягивает мне. Я открываю, вижу там какую-то официальную бумагу, читаю. Договор дарения жилого дома и земельного участка. Что это? Растерянно восклицаю я. Там все написано, я передаю тебе дом и участок. Они останутся твоими в любом случае, развод, не развод, не важно. Дежурный нотариус работает даже завтра. Мы всё узаконим и начнём процедуру регистрации. Я уже договорился. Но, растерянно лепечу я, я не собиралась отбирать у тебя весь дом. Я знаю, но я имею право подарить его тебе. Вы с Евой будете жить здесь. Я не позволю, чтобы моя дочь жила в каких-то однокомнатных трущобах. Тогда пусть он будет оформлен на Еву. Так мне будет легче принять этот неожиданный и очень дорогой подарок. Или... Не надо его принимать. Я не знаю, я запуталась. Я совершенно не ожидала такого поворота. А ты мне что подаришь? Внезапно спрашивает мой почти бывший муж. Я... я... Ничего? Разочарованно тянет он. Я не думала, что нужно. Окончательно теряюсь я. Есть кое-что, выдает Руслан. Ты могла бы сделать мне очень важный подарок. О чем ты? Спрашиваю я, подозревая подвох. «Мой отец?» — начинает Руслан. «Как он?» — пугаюсь я. «Ну, в общем, всё не очень хорошо. Ох, знаешь, я пока не сказал родителям, что мы не живём вместе. Отцу сейчас вредно волноваться. Понимаю. Он даже матери не признаётся, насколько плохо себя чувствует. Пытается держаться, но я общался с врачом, анализы плохие. Моё сердце сжимается. То есть он не поправляется?» Руслан вздыхает. Надежда есть и продолжает. «Так вот, моя просьба. Твой подарок для меня. Поехали к моим родителям на пару дней. Отец очень хочет увидеть Еву и всех нас, кто знает, как дела пойдут дальше. Я колеблюсь, но очень недолго. Конечно, мы поедем. Пусть Ева повидается с дедушкой».